Заключение. Кого вы растите? Пьеро или Буратино? Чтобы узнать, кто ваш ребенок, оставьте его одного дома. Дети делятся на две категории. Для первой остаться дома – возможность реализовать свои тайные желания, поиграть в любимую игру, нарядиться в мамину одежду, проверить ящики, в которых хранятся родительские секреты, зайти на запретные территории, почитать взрослую книгу, съесть лишнюю порцию сладкого. Это ли не детский рай? Для второй категории детей остаться одному – значит остаться один на один со своими страхами. Для них пустой дом наводняется зловещими призраками, угрожающими тенями и звуками. Время тянется медленно, игрушки кажутся холодными и неживыми. Кино и мультфильмы только напоминают о том, что другие дети живут интересно и весело, а вот некоторым не везет. Если уж совсем диагностично, доведя до крайности, то часть детей в своем предельном выражении – это психопаты, яркий пример Буратино. А другая часть – невротики, Пьеро. Одни ничего не боятся и отрываются на полную катушку, когда им предоставляется такая возможность. Другие боятся всего и мечтают за кого-то уцепиться, спрятаться, притвориться спящими, неживыми, послушными или любящими, мимикрировать, чтобы спастись, достигнуть заветного успокоения. Все остальные дети расположены между этими двумя полюсами и ведут себя более-менее предсказуемо, упорядоченно и согласно родительским предписаниям. Ночной сон – аналог «один дома». Одним снятся кошмары, и они зовут маму по ночам, а другим яркие события, и они смеются, ворочаются, что-то бормочут, а утром их можно найти на полу вместе с одеялом и подушкой. Внимание! Если ребенок чувствует нарастающую радость освобождения, когда вы сообщаете, что придется оставить его одного дома, это означает, что он растет в условиях чрезмерного контроля, ограничений, запретов. Чтобы понять своего ребенка Буратино, мамам рекомендуется вспомнить, как легко и приятно походить босиком после высоких шпилек. А папам – как здорово собрать чемодан и уехать в командировку. Или сесть за руль и погонять на скорости. Девочки и мальчики по-разному используют свободу. Девочки залезают в мамин гардероб, чтобы примерить шляпки, перчатки, манто и шелковые платья. В это время открываются шкатулки с бижутерией, освещаются зеркала, включается музыка и начинаются танцы. Мальчики пробираются через окна лоджии в закрытые папины кабинеты, шарят по письменным столам в поисках секретных записей. А зачем тогда закрывать кабинет? Открывают давно примеченными ключами ящики с инструментами. Сегодня мальчишки тоже пшикаются дорогим папиным парфюмом и с интересом, хотя и недолго рассматривают презервативы. То есть первое, от чего воспаляется фантазия ребенка Буратино, это образ великолепного будущего, примерка образов кумиров, кинодив и супергероев. Страстное желание приблизиться к взрослой полной возможности жизни. Попытка перепрыгнуть из детства во взрослую жизнь. Оптимистическое развитие событий, устремленность в будущее. В варианте советского гламура нам нет преград ни в море, ни на суше. Марш энтузиаст. Казалось бы, различия определяются особенностями психофизики детей. Дети с сильным темпераментом выдерживают разрыв со взрослыми, потому что сами готовы определять правила игры, распоряжаться предоставленной им свободой. Одиночество воспринимается ими именно как свобода передвижения, мысли и действия. А дети со слабым темпераментом, меланхолики, грустят, скучают по маме, папе, бабушке, начинают грезить на темы «Вот умру, и все вы будете плакать». Сидят несколько часов в коридоре, прислушиваясь, не открываются ли двери лифта, не возвращаются ли родители. Когда мы посадили за один стол детей перестройки и родителей, выросших в советские времена, обнаружилось, что перестроечные дети в основном невротики, а их родители – психопаты, буратино. Я любил ставить пластинки, одновременно включал телевизор и радио. Можно было все, но недолго. Пьеро. А я включал везде свет, чтобы не было страшно. Ставил возле двери совок, чтобы отразить удар врага. Брал в руки часы и ждал, когда ключ начнет поворачиваться в замке, и я услышу. «Не бойся, это мы». У Буратино отца родился Пьеро сын. Новое время принесло другие грезы. Стремление вернуться в беззаботное и опекаемое детство. Устремленность в прошлое. Лучше вообще лежать под теплым одеялом, притворяться спящим или больным, иногда выходить к обеду или пробираться к холодильнику на цыпочках. Главное, чтобы оставили в покое с постоянными требованиями. Держать спину, аккуратно есть, чистить зубы и учить уроки. И невротики, и психопаты отражают амбивалентность национальной традиции рвать путы, ломиться на пролом или, наоборот, по-обломовски выпадать в осадок, погружаться в сон наяву. Более того, Иван Тургенев, автор «Отцов и детей», первый обративший внимание на систематический разрыв поколений в России, утверждал, что поколение гамлетов, в нашей терминологии психопатов, готовых умереть за идею, ломать устоявшиеся нравы, действовать по принципу «или будет все, по-моему, или вы все умрете» всегда сменяется поколением прекраснодушных фантазеров и романтиков, Дон Кихотов, которые страшно далеки от реальности. Поколение прекраснодушных народовольцев дало поколение отпетых революционеров. Поколение психопатов, выигравших Великую Отечественную войну, дало поколение прекраснодушных шестидесятников, на смену которым пришли тяжеловесы, циники, бандиты и олигархи. В период разломов более востребованы сильные, амбициозные люди. В период стагнации – барочные, избыточные, с полетом витиеватых фантазий люди. Мозолистая свобода без гарантий на счастье против сладкой неволи с гарантием спокойствия, тишины и сытости. Не нужно счастья – достаточно того, что не будет несчастья. Не нужно свободы – достаточно того, что будет персональный отсек, угол и любимые игрушки. Итак, психопаты вырастили невротиков. Как это стало возможно? Обычно структура характера воспроизводится в каждом последующем поколении. Генетика плюс модели поведения, которые всегда перед глазами. В том-то и дело, что перестройка, во-первых, сломала или поставила под вопрос все, что считалось нормальным и привычным. Во-вторых, погнала родителей по многочисленным работам, чтобы прокормить себя и своих детей. Поэтому дети не то что моделей, но и самих родителей толком не видели. А если видели, то уставших, озлобленных, отчаявшихся, депрессивных. Наши дети стали единственными свидетелями за кулисья новой жизни под лозунгами «Успеха», «Карьерного роста» и «Быстрого обогащения». Покупая гламурные журналы и попсиколу, родители ругали своих начальников, коллег, политиков, которых дети никогда не видели. Но они уже поняли, что стоит выйти за порог, как начнется ад, от которого можно спрятаться только дома, затеряться среди игрушек. Таким образом изменилась ситуация развития большинства детей. Настроение детей отражает не генетику семьи, а ее социальное положение. Дорогие родители! Пора возвращаться домой, в семью, где вас ждут и где вам верят. Правило номер 365, плюс один. Этот год – 12 тренингов, увлекательное возвращение к истинным источникам жизни, любви самых близких людей. Дети – наши проводники в страну счастья. Они найдут заветную дверцу, золотой ключик от которой у вас в руках. Пусть эта дверца будет называться «Золотой серединой». Читайте внимательно эту книгу.